Райбен набрал семизначный номер и стал ждать. За окном начинало проясняться. Для Бельво-Сити это было довольно редким явлением. На другом конце долины переливался, подобно россыпи бриллиантов, Спейс совершенно затмевая собой унылый городской пейзаж центра Бельво. «Сенатор Троган слушает!» раздался, наконец, голос в трубке. «Майк!» Это Райбин Арнтаж. А, здравствуйте, Арнтаж! У меня есть для вас новости. Прекрасно. Ваши предложения будут рассмотрены на этой неделе. Я договорился с Джервисом Фостером, чтобы этим делом занялся Сенат, так что никто не заподозрит нашей личной заинтересованности. Отлично. А как там семейство Тюсо не собирается уезжать отсюда? Как мне кажется, они надеются выиграть дело в суде. Мне сказали, что папаши Тюсо непоколебим, и они постараются устроить обструкцию новым законодательным актом, как только о них будет объявлено. Но как они могут выиграть процесс? Они же у нас в руках. К тому же у нас прекрасный прецедент, недавнее решение, принятое на Солида-3. Безусловно, месье всем известно, что месье Тюсо недостаточно трезво оценивает свои шансы. Он ненавидит вас, месье. и будет упорствовать до конца, он ни за что не согласится на принятие закона об охране окружающей среды, даже если его шансы на успех равны нулю. Значит, вы полагаете, сенаторы будут на нашей стороне? Думаю, что да, мсье. Этот день войдет в историю, сенатор, ведь это знаменательный день. И я уверен, что он останет, если только вы... Если только что, Троган... «Если только вы выиграете дело в суде Сектора!» Райбену всегда действовало на нервы, мягкотелось строгано. Он фыркнул. «Троган, у вас есть прецедент к Сантуса-5 и недавнее решение Верховного Суда Сектора по делу об уничтожении природной среды на солида три. Естественные природные условия нашей планеты оказались на грани полного уничтожения». Из-за неконтролируемой иммиграции А местные власти проявляют полную беспомощность Обусловленную коррупцией Порожденной торговлей Тропиком-45 И только тогда мы сможем положить конец всему этому Когда привлечем ИТА И поднимем статус космопорта до класса а. Но вам безусловно известно Что в Сенате есть силы Которым торговля наркотиками очень даже на руку Они от нее только богатеют Мы не собираемся нападать на них в открытую. Мы даже не призываем к вмешательству ИТА от своего имени. Но проведя через Сенат решение о поднятии статуса космопорта, мы наконец сможем заручиться поддержкой ИТА. Спейстаун официально перейдет под его юрисдикцию. Его охрана будет поддерживаться на соответствующем уровне, как и в любой другой системе, подобной нашей. Мы поставим надежный барьер, На пути космических бродяг Тем самым затронув все семьи в колонии Вы намерены положить конец экспорту Тропика-45 Если добьетесь успеха Это у многих выбьет почву из-под ног Стоит ли удивляться, что вас так ненавидят, месье Арнтадж? А я и не удивляюсь, сенатор Вовсе нет К счастью, месье, вы уже достаточно богаты, не так ли? Именно к счастью, сенатор «Как вы верно заметили!» Райбен разорвал связь и водрузил голову медведя обратно, на плечи. Малышка Брюдара проснулась. «Я люблю тебя, Райбен!» – прошептала она, переворачиваясь на живот. И ее пышные соблазнительные формы, колыхнувшись под голубым покрывалом, притянули внимание Райбена. И за что ты только любишь такого высохшего старикашку, как я? За твои усилия спасти Саскач, дорогой. Ты ведь и в самом деле любишь эту планету, не так ли? В нежных карих глазах Брюд было что-то чистое и искреннее, отчего у Райбена на мгновение защемило сердце. Верно, малышка, люблю всей душой. Я не могу без этой планеты, без ее льдов и снегов. Без ее бескрайних лесов. Она холодна, жизнь на ней доставляет людям массу неудобств. Но это чистый, незагаженный мир, где пока еще живет не так уж много людей. В моем возрасте, как ты понимаешь, человеческое общество утомляет. Особенно устаешь от бродяг, которым наплевать, если вокруг них все рушится. Я понимаю, что это всего лишь обобщение, но оно далеко от истины. «Бродяги превратились в сущую чуму для нашей планеты!» Райбен пожал плечами. Сами по себе переселенцы были ничуть не хуже, чем коренные жители Саскоча. Но если орды чужаков будут по-прежнему захлестывать планету, от старого Саскоча вскоре останутся одни воспоминания, а на их место придут гигантские города-монстры, а с ними все сопутствующие прелести. «Сейчас им все сходит с рук, и только потому, что статус космопорта не соответствует реальному положению вещей. Если мы проведем нашу идею через Сенат и добьемся в суде сектора решения в нашу пользу, и та будет вынуждена вмешаться, вот тогда чьи-то грязные делишки всплывут на поверхность». «Им ни до чего нет дела, их интересует только Тропик-45». Глава 12 В сферической обсервационной палатке вовсю кипела работа. Саллик Сермин с помощью портативной установки провела медицинское обследование Роджера. Она ввела данное сканирование в небольшой компьютер, который захватила с собой, чтобы получить результаты на месте. За несколько секунд компьютер подверг показания анализу и обработке. И вскоре на небольшом экране высветились первые выводы данных сканирования, снабженные иллюстрациями. Деятельность мозга свидетельствовала о глубокой коме, однако это не был ни инфаркт, ни инсульт. Сердце Роджера билось сильно и четко, несмотря на общую слабость организма. Кроме того, имелись свидетельства серьезного поражения отдельных участков нервной системы. В некоторых местах Аксоны были обнажены, миелиновые оболочки разрушены, будто сорванные непонятной силой, отчего аксоны полностью прекратили функционировать. Нейроны, связанные с контролирующими центрами за пределами головного мозга, также были мертвы. На основе имеющихся показаний можно было предположить неожиданное развитие какого-либо нервного заболевания, например, множественного склероза. По оценкам компьютера, Роджер утратил около трети периферической нервной системы. Вряд ли он сможет управлять конечностями, если, конечно, проснется. Крайне сомнительно было, что Роджер сумеет снова говорить. Нервные окончания, управляющие речевым аппаратом, были поражены, и от них практически ничего не осталось». Салли стиснула зубы. Болезнь Роджера была ни на что не похожа. Данные анализа свидетельствовали о значительной потере веса. Поиски возможной опухоли результатов не дали. Уровень лейкоцитов в крови был довольно высок, однако никаких намеков на рак. Компьютер был хорошо осведомлен об общем состоянии Роджера Ксермина, поскольку каждый день работал с его телом, По программе продления жизни какая-нибудь микроопухоль ни в коем случае не осталась бы незамеченной, и уже никак нельзя было предположить, что за короткий срок выросла крупная опухоль, вызвавшая столь резкую потерю веса. Анализ жидкостей показал наличие в неожиданно большом количестве некоторых элементов и органических соединений, нетипичных для человеческого организма. Когда Салли прочла эти выводы, ее передернуло от ужаса. Промот не должен знать об этом. Интуиция подсказала Салли уничтожить полученные показания и переписать диагноз, чтобы в нем не было ни слова о чужеродных органических соединениях. Салли быстро отредактировала диагноз, перечитала его заново, а затем вынула дискету, подсоединив капельницу. Салли снова надела шлем и наполнила воздухом небольшой шлюз. При помощи реактивного устройства она вернулась на семя надежды. Едва за ней закрылся шлюз корабля, Салли почувствовала, что надвигается скандал. Бешваны проснулись, в воздухе витали флюиды, охватившие их паники. Было слышно, что где-то рядом кричит Тилли, вероятно, бронившая панди. Кажется, дело происходило возле входа, ведущего в апартаменты Промода. Салли с решительным видом направилась в лабораторию и ввела полученные данные в компьютерную сеть корабля. Потом снова включила диагностическую программу, чтобы еще раз пробежать глазами результаты обследования Роджера. За спиной она услышала торопливые шажки Промода. Он задыхался от гнева. Что вы наделали? Зашелся он в пронзительном крике. Спасла жизнь собственному мужу. А что же еще? огрызнулась Салли. Лучше взгляните, что я получила. Ради разнообразия! Помогите хотя бы на этот раз, промот! Как вы посмели поставить всех нас в столь опасное положение! Как вы посмели! После всех моих предостережений! Его коричневая плоская физиономия. Побагровела от гнева. Вы не имели права подвергать нас риску. Что если у Роджера какая-нибудь инопланетная инфекция? Ведь он может заразить нас всех. И все из-за вашей невероятной глупости. Салли закатила глаза к потолку. «Да я все понимаю. Вам хотелось бы, чтобы я бросила его там, в одиночестве, еще живого, обрекая на медленную смерть. Но ведь это мой собственный муж». «А вы, Промот, катитесь к чёрту!» «Нет уж, клянусь богом, этот номер у вас не пройдёт! Катитесь к чёрту, Промот! С этой минуты всем здесь распоряжаюсь я, а иначе мне придётся принять меры!» Салли окинула его испытующим взглядом. «Неужели этот напыщенный коротышка индус смеет угрожать ей?» Да если он осмелится прикоснуться к ней хотя бы пальцем, она сделает из него лепешку. Да взгляните же на диагноз, Роджер в коме, у него поражение нервной системы, и он сильно потерял в весе, но инфекции у него нет, при сканировании не обнаружены никакие возбудители. Тонкие ноздри промода раздувались. «Если вы доверяете собственную безопасность бездушной машине, я не возражаю». Но лично меня увольте от этого. Я запрещаю вам. Слышите? Роджер был предупрежден в самом начале. Если с ним что-то случится из-за инопланетного объекта, мы будем вынуждены оставить его. Как вы помните, он принял это условие. Салли фыркнула. Можно подумать, они не доверяют компьютеру каждую секунду своей жизни на корабле. Послушайте, промот, я вовсе не собираюсь оставлять мужа в беде. надеюсь, вы меня поняли. Роджер в коме, он никогда не будет говорить, никогда не сможет пошевелить даже пальцем. Но я все равно люблю его, вы в состоянии понять это?» Промут побагровил еще сильнее. «Я не потерплю своей воли, вы заставляете меня прибегнуть к жестким мерам!» Он напрягся всем своим щуплым тельцем и выхватил из кармана миниатюрный пистолетик 22-го калибра. — Руки вверх, Салли! Я вынужден применить к вам меру дисциплинарного воздействия! Салли снова окинула его взглядом. — И это низкорослое чудовище на что-то рассчитывает? Она медленно сдвинулась немного в сторону от компьютера. Этот пистолет выглядел просто смехотворно. Его дуло было настолько коротким, что даже с такого расстояния, около восьми шагов, Промот вряд ли попадет в нее, если она будет двигаться достаточно быстро. Послушайте, Промот, к чему вам все это? Ну, тише, сейчас вы отправитесь в свою каюту и будете оставаться там до тех пор, пока я не приму решение. Как нам быть дальше? Промот помахал пистолетом, и это было его величайшей ошибкой. Хуф! Вырвалась у Бешвана, когда Салли, резко развернувшись, ударила его сперва по руке, а затем изо всех сил коленом в солнечное сплетение. Промот резко согнулся и уронил пистолет на пол. Салли ухватила индуса за волосы на затылке, рывком подняла на ноги и еще раз хорошенько стукнула. Промот рухнул на пол, зарыдал и скрючился, подтянув колени к подбородку. Салли подобрала оружие и сунула к себе в карман. Не обращая внимания на Промода, она ввела диагноз Роджера в главный компьютер. В небольшой космопалатке, дрейфующей рядом с кораблем, портативный компьютер продолжал вести наблюдение за неподвижным телом Роджера Ксермина. Телекамеры фиксировали любое изменение в его состоянии. Видеосигнал передавался на один из дополнительных экранов по выбору Салли. Однако никаких изменений, к сожалению, заметно не было. В поле зрения камер не попадала сумка, в которую Салли засунула перепачканный костюм Роджера и его шлем. Поэтому никто не увидел, как сумка внезапно открылась, и оттуда выскользнуло странное создание, напоминающее насекомое. Около фута в длину, толщиной в дюйм, на тонких, будто проволочных ногах. Над его головой колыхались сенсорные органы, в том числе зрительные узелки на длинных стеблях. На мгновение существо замерло на месте, пока сенсорные органы накапливали информацию, а затем прыгнуло через всю палатку к задней панели диагностического компьютера, Открутив защитную пластину, оно ввело внутрь зрительные органы. Один из узелков был источником неяркого, фосфорицирующего свечения, достаточного для изучения внутреннего устройства компьютера. Быстрая проверка показала наличие двоичной сети, в электронную начинку которой вмонтированы фотосистемы. А все вместе это приводилось в действие аккуратно присоединенными микровводами, соединенными с общей сетью. Основные цепи были смонтированы на пластинах, расположенных через небольшие промежутки. Внутри машины было достаточно места. Модуль разведчик выпустил посыльного размером с мышь, который тотчас прыгнул к прящей сумке, силой оттолкнувшись задними конечностями. Застежка молния. медленно расстегнулась и посыльный юркнул внутрь.